Глава 52. Позавтракать я не успел, да и не стал бы. Кто дерется на полный желудок? Поединок был назначен на восемь утра. Видимо, тоже традиция. Распорядителем оказался незнакомый мне человек. Выглядел он представительно. Серый костюм, табачного цвета рубашка, галстук на тон темнее, кожаные коричневые ботинки. — Господа, — поклонился он в знак приветствия, — полковник рамонов в отставке в Комитет по поединкам. Он указал на маленький значок, приколотый к Лацкану. «Вижу, вы привезли мечи», — кивнул он, взглянув на черный кофр, который держал в руке Артем. Я заехал к нему, как и обещал, чтобы передать клинки. «Да, прошу», — парень протянул футляр Рамонову, и тот положил его на маленький раскладной стол. Поединок должен был проходить в спортивном клубе. Об этом вечером условились наши секунданты. Помимо нас, в зале присутствовали четверо представителей заведения в качестве независимых свидетелей и зрителей. Распорядитель объявил правила, осведомился, выяснили ли мы их и нет ли возражений. «Мне сказали, что поединок будет продолжаться до смерти одного из участников», выждав короткую паузу, произнес Рамонов. «Это так?» «Безусловно», — кивнул Лукьянов. Одет он был в черный, свободный шелковый костюм и мягкие спортивные туфли. Его секундант, один из фиолетово-волосых приятелей, держал небольшой в бархатный футляр. У Артема тоже был такой, только темно-зеленый, отделанный золотом. В н е й хранились родовые маски. — Совершенно верно, — подтвердил я, глядя на противника. — До смерти одного из нас. Лукьянов ухмыльнулся. Только что по горлу большим пальцем не провел. Ну — Ну-ну. Тебя ждет маленький сюрприз в обоих смыслах. — Приступим к осмотру мечей, — проговорил распорядитель кивком, приглашая секунданта Лукьянова. Он поднял крышку, замер, а затем вопросительно уставился на меня. Брови медленно приподнялись. — Ваша милость, это дуэльные клинки, которые вы выбрали? — Именно они, господин Ромонов, — ответил я. — Но это же кинжалы. — Ножи, — поправил я. К сожалению, подходящего по размеру футляра не было. Пришлось взять этот. Секундант Лукьянов протянул руку и вытащил обоюдоострый нож «Гремлин». Недоуменно воззрился на своего приятеля. «Что за прикол?» — нахмурился мой противник. «Где нормальные клинки?» «Чем вас не устраивают эти?» — настал мой черед усмехнуться. «Это какие-то зубочистки. Как ими драться?» Насколько мне известно, в дуэльном кодексе сказано, что выбор клинков осуществляется оскорбленной стороной. Подчеркиваю, клинков. Нигде не конкретизируется ни тип, ни длина оружия. Верно? — обратился я к Рамонову. р а с п р я д и т е л ь кивнул. Вообще да, это правда. Однако я впервые вижу такой выбор. Впрочем, правилам это не противоречит. Прошу, осмотрите лезвие. — обратился он к секунданту Лукьянова. Тот взглянул на своего приятеля, но тому возразить было нечего. Пришлось секунданту повертеть сначала один нож, затем другой. — Вроде чисто, — сказал он, — но лучше воспользуемся нейтрализатором. — Ваше право, — кивнул распорядитель. Достал из кармана флягу и кусочек ветоши. Протянул секунданту. — Прошу. — Что он делает? — шепнул я Артему на ухо. Протирает лезвие специальным составом, разлагающим органику. Не панацея, но большую часть естественных ядов нейтрализует. Закончив, парень вернул клинки в футляр. Очень глупо. Зная я, что можно пользоваться раствором и желая отравить противника, обязательно нанес бы яд на внутреннюю поверхность кофра, и усилия секунданта оказались бы напрасными или использовал бы синтетическую отраву. Но сейчас это было ни к чему. И потом, мало ли кому какой нож достанется. Глупо рисковать. Немой стиль. Лукьянов подошел к столу и, не глядя, взял один из клинков. Я вытащил оставшийся. «Господа, займите места возле отметок», — скомандовал Романов. «Нет ли у кого желания примириться?» Он сделал короткую паузу, переводя взгляд с меня на Лукьянова. «Нет». — Хорошо, в таком случае прошу секундантов надеть на противника в х а р и Артем открыл футляр и вытащил маску Бера и направился ко мне. Личина зверя, которого я пока не умел призывать, сверкнула в лучах старинной люстры золотыми инкрустациями. — Не р о т сражается, от человек, — громко проговорил Артем, надевая на меня маску. Когда он отступил в сторону, я увидел через прорези, как на Лукьянова нацепляют Харю крысы. Довольно реалистично вырезанная морда грызуна была раскрашена серыми и черными разводами. Вокруг глаз олели небольшие круги. «Не род сражается, а человек», — провозгласил секундант баронетта и отошел к столику. Рамонов начал зачитывать правила поединка. «Если кратко, то можно было все, но только по его сигналу, даже атаковать обезоруженного или лежащего противника». Разрешалось также пускать в ход кулаки и ноги, биться предстояло насмерть. Меня все устраивало. н а ж и в ы м боем я владел в совершенстве. А вот Лукьянов явно чувствовал себя с коротким клинком в руке неуверенно, хотя и старался этого не показать. Правильно, в Камнегорске этому обучали факультативно. Акцент делался на владении мечами-агриками, ведь гуля завалить можно только ими. господа «Объявляю начало поединка», — провозгласил Рамонов. «Сходитесь». Лукьянов начал ко мне приближаться. Нож держал перед собой на уровне пояса. Похоже, ему даже в уличных драках с таким клинком участвовать не доводилось. Хотя что я несу? Каких там уличных драках? Он же аристократ, если и бился, то на тренировочных м е ч а х в спортзале. И наверняка мечтал, как однажды убьет гуля или противника вроде меня. Я не спешил нападать, это было просто ни к чему. Практически любой выпад неумелого бойца ведет к его поражению. Однако Лукьянов не особо боялся. Видимо, считал, что я и сам драться ножом не умею, и просто выбрал это оружие, чтобы повысить свои шансы. По принципу, что угодно, только не меч. Чуть помедлив баронет сделал быстрый выпад, целя мне в живот и тут же отскочил. Однако он привык к длинным клинкам, и не рассчитал дистанцию, мне почти не пришлось отклоняться. Просто сдвинулся на несколько сантиметров, оказавшись чуть левее Лукьянова, тот сразу же повернулся. — Долго уворачиваться не сможешь, — проговорил он из-под маски. — Я тебя все равно достану. — Валяй, попробуй, — отозвался я. б а р о н е т провёл серию атак из трёх разнонаправленных движений. Сначала полоснул по воздуху, метя в горло, затем, возвращая нож, попытался ударить в грудь наискосок и, наконец, ткнул в живот. Последнюю атаку я встретил жёстким блоком свободной руки и тут же вонзил лезвие в локтевой с г и б Лукьянова. Мгновенно выдернул, чтобы противник не увёл засевший в плоти клинок. Со стороны это выглядело, словно птичка клюнула. Баронет глухо вскрикнул, дёрнулся назад, попятился и прижал раненую руку к груди. Нож выпал из ослабевших пальцев. Лукьянов тут же подобрал его левой. Чёрная одежда быстро пропиталась кровью. Я знал, что связки перерезаны, как и вены, однако моему противнику писать письма всё равно уже не придётся. Он станет примером для других, пусть все знают, что вызывать или провоцировать барона Скуратова себе дороже. Лукьянов нападать не спешил. Оно и понятно. Боль, кровь, страх, вдобавок нож в левой руке. Пришлось мне самому перейти в атаку. Рывком сократив расстояние, я уверенно последовал за попятившимся противником, не давая ему разорвать дистанцию. Быстрыми взмахами я располосовал ему грудь, живот, предплечье, а напоследок вонзил клинок в бедро. Первые три раны были ерундовыми, просто чтобы окончательно сломить дух врага. Последняя остановила Лукьянова, не дав отступать. Я мгновенно выдернул нож, чтобы не потерять, когда противник начнет падать. Однако баронет не упал. Даже попытался ударить меня своим клинком. Я легко отвел его руку и вонзил нож в плечо. Он был так медлителен, что мне даже не пришлось обращаться к симбионту, чтобы использовать ускорение. Конечность обвисла, оружие упало на пол. Ударив Лукьянова по раненной ноге, я заставил его рухнуть на колено. Половицы покрыли алые брызги и полосы. Одежда баронета прилипла к нему. Кажется, под маской он рыдал. Уж не знаю, от боли, страха или отчаяния. Я быстро обошел его, оказавшись сзади. Схватив фиолетовые волосы, маска закрывала только лицо, запрокинул голову и приставил клинок к напрягшейся шее. «Нет никакой нужды перерезать горло от уха до уха. Это всё киношные штампы. Достаточно рассечь артерию, человек умрёт от потери крови секунд за сорок». Это я и сделал. Точно и аккуратно. На меня даже не брызнуло. Зато алый фонтан ударил в воздух под острым углом, орошая светлые половицы спортивного зала. «Надеюсь, они легко моются». потому что кровь имеет свойство въедаться в дерево. Впрочем, владельцы клуба наверняка в курсе, а значит, все учтено. Я держал Лукьянова, пока он не потерял сознание, а затем еще немного для верности. Наконец баронет повалился лицом в лужу собственной крови. Один из наблюдателей отделился от стены и направился к нам. — Ярослав Душкин, врач клуба, — представился он. — Я должен констатировать смерть. — Прошу. Отступив в сторону, я снял маску. «Не испачкайтесь». Доктор опустился на корточки, аккуратно пощупал пульс. Затем поднялся и жестом показал распорядителю, что все кончено. Тот выступил вперед. Победу одержал барон Скуратов. Нарушений правил не зафиксировано. Протокол поединка будет составлен мною сегодня и выслан господам-секундантам на подпись. Они должны подписать его в течение суток и вернуть мне. На лице секунданта я прочитал ужас. Он был бледен и смотрел то на убитого приятеля, то на меня. Выглядел совершенно растерянным. Кажется, Рамонов заметил это, потому что подошел и принялся ему что-то втолковывать в полголоса. Артем приблизился ко мне. — Не могу поверить, что все кончилось так быстро, — проговорил он, глядя на труп. — Надо забрать нож. «Забери и мой возьми». Я отдал парню окровавленный клинок. Надо сказать, смерть Лукьянова не произвела на него впечатление сама по себе. Похоже, мой одноклассник повидал всякого за свои пятнадцать лет. «Знаешь, наверное, тебя больше не будут вызывать», — задумчиво проговорил Артем. «Слух об этом поединке быстро разнесется». «Ну, тем лучше». В зал вошли люди с носилками, чтобы убрать тело баронетта. Фиолетовый секундант медленно направился к нам в сопровождении Рамонова. «Нам нужно снять маску, господин Лукьянова», — пояснил распорядитель. «Теперь она снова принадлежит роду». Его спутник стоял, глядя на тело товарища, окруженного растущей лужей крови. «Мы уходим», — сказал я. «Благодарю за ваше участие, господин Рамонов». — Не за что, — отозвался тот. — Впервые видел такое. Надеюсь, что и в п о с л е д н и й Я отдал Артему маску и направился к выходу. Ничего приятного в том, чтобы убивать подростков, конечно, нет. Так что я не испытывал мстительного торжества. Но и расстроен тоже не был. Этот ублюдок пытался меня убить, причем рассчитывал сделать это легко, думая, что мы будем биться на привычных ему мечах. так что собаки-собачья смерть, лишь бы теперь его папаша не замыслил какую-нибудь подлость. Официально преследовать он меня не может, так как дуэль прошла по всем правилам. Но что мешает барону подстроить мне несчастный случай или что-то в этом роде? Артём, прихватив кофры с ножами и х а р и й догнал меня на улице. — Вообще должен тебя поздравить, — сказал он, когда мы сели в машину. — Ещё вчера я, если честно, мысленно с тобой попрощался. «Почти всегда есть выход», — ответил я, — «нужно только хорошенько поискать. Это вроде головоломки. Конечно, жизнь сложнее. В головоломке-то разгадка закладывается при создании, и все же сдаваться нельзя. Замок — это уже водителю. Говорить с Шуваловыми сейчас не хотелось. Да и дел полно.